Глава 9 Ночь выдалась бессонная. Люди ушли спать, а мы с Макаром еще сидели у костра и двигали камни на песке. Наш военный совет продолжался. Фрол рядом замер с открытыми глазами, облокотившись об кувалду, делая вид, что чутко сторожит. Но я-то знал правду и больше надеялся на чуткость волка. Впрочем, чужие не тревожили. Никому и в голову не приходило сунуться в лагерь Рога ночью. «Большое поле», — сказал Макар, кивая на расчерченный песок. «Не сможем устоять. Обойдут нас, сломят и дальше пойдут». «Все так думают», — я кивнул, соглашаясь, и сгреб камни в кучу. «Они же не знают, что мы сами станем атаковать». «Рискованно», — поморщился бывший рыбак. «Слишком мало нас. Мы все отработали». Сбоев быть не должно. Мы проиграли все возможные ситуации. А что, если что-то пойдет не так и твой план не сработает? А если тебя убьют раньше? Фрол не даст. Я могу дать. Сквозь сон пробормотал великан, сжимая большой кулак. Я могу так дать, рога отлетят. Спи. Сплю. Пробосил кузнец и снова уставился открытыми глазами в темноту. Жуткое зрелище. Может, поэтому нас все боятся? «А если и фрола убьют?» — настаивал Макар. Я почесал голову, вспоминая, что так и не помылся. Посмотрел на своего командира. Тот поежился. Не хотелось ему принимать ответственности. «Назад вам дороги не будет», — спокойно сказал я, двигая камни. «Тут тяжелая пехота, тут конница, тут минотавры. Котел. Сомнут вас». Даже не умрете героями. Один выход. Прорываться сквозь армию Минотавров и через поле уходить к этому лесочку, там болото, растворитесь. Макар покрутил головой. Пройти сквозь армию Минотавров и как? Как обычно, я пожал плечом. Одним серпом за колено, вторым в шею. Ничего не меняется. Мой собеседник тяжело вздохнул. Провел ладонями по лицу, растер уши. Я не понимал, почему ему так тоскливо. Впереди хорошая битва, будет чем заняться. Чтобы как-то отвлечь от тяжелых дум, осторожно спросил громким шепотом. Ты слышал про красный камень? Герыч, подпрыгнул Макар на месте. Ты совсем больной? У нас завтра великое сражение, а ты на ночь решил про детские страшилки поговорить? Обычный бой. Все великие битвы впереди, я пожал плечом. Почему детские страшилки? Я придвинулся поближе к собеседнику, не в силах скрыть интерес. Мою дрожь Макар оценил. Отодвинулся, медленно, предостерегающе поднимая руку. «Я расскажу, только не надо ко мне приближаться. Извини. Иногда ты меня пугаешь. Красный камень? Ага. Непослушных детей пугают, мол, если не будешь слушаться, то на твоем пути обязательно когда-нибудь встретится красный камень» и ты не в силах будешь устоять перед его чарами, дотронешься до него, и все, станешь Минотавром. Маленьким, как козлик, таким и запрыгаешь по жизни. И когда позовешь маму, то будешь блеять и не говорить. Так легко? Герыч, это же страшилка для детей, чтобы они слушались, а не прыгали козлами. Я задумался. Интересно, почему я никогда не слышал? Макар развел руки в стороны. «Так ты же в лесу вырос. Зачем тебя пугать? Кругом и так страшно. У тебя, наверное, и друзей не было?» Я не ответил, трогая подбородок. Звезды на небе горели ярче обычного. «Какие друзья? Я и детство-то помнил смутно». Утро выдалось серым и холодным. Солнце не вышло. Мелкий дождь накрапывал, застывая каплями на густо обмазанных телах. Отряд шел молча, быстро катя пять телег. У каждой повозки по 6 человек. По трое воинов у борта. В последнюю телегу погрузили также большой барабан и знамя. Шагаем волчьим шагом. Три быстрых, два коротких. Надо побыстрее занять место на позиции. Лица у всех сосредоточены. Серьезно. Готовы. Фрол, как обычно, ест репу. Рядом семенит волк и поглядывает на великана с вселенской печалью в глазах. Хруст ему нравится, а вот овощ нет. Тоска. Ничего, скоро налокается крови и утолит звериный голод. Отряды союзников, объединенные в одну армию, сейчас стоят коридором и хмуро смотрят на нас, провожая в последний бой. Никто не шутит. В полной тишине скрипят колеса телег. Плевать, что нет в этих глазах уважения и почтения. Не заслужили. Не было общих боев. Мы для них пришлые, дикие и чужие. Они для нас, мясо для минотавров. Каждый думает примерно так друг о друге. Нет единения. Нет веры в победу. Нет ничего общего. Ничего. Вынужденные союзники в бою, где каждый сам за себя однако они молчат. Что-то в их головах происходит. Переосмысление. Вот как это называется. Я кивнул сержанту из первой шеренги, как старому знакомому, и прошагал дальше. Егорка! Шеренга союзников ломается, и к колонне выбегает рата. Кожаные доспехи только подчеркивают ладную фигурку. Белый хвост волос скручен в тугой хвост. Я сбиваюсь с шага. Фрол удивляется и теряет репу. Волк нюхает упавший на землю овощ и тоскливо зевает. Макар изумленно оборачивается, показываю ему рукой направление движения колонны. Воин кивает. Марш не теряет ход, а я, Фрол и Волк замедляемся и продолжаем идти уже спокойным шагом. Рата рядом. Почему-то волнуюсь. Странно, ведь час назад ничего подобного не испытывал. «Ты ведь не с ними, Егорка?» Девушка немного заикается, подпрыгивает, старается идти в шаг. «Как же не с ними?» — изумляюсь я. «Теперь у меня и серпы есть. Утром от кузнеца новые принесли. Лучше прежних. Я пробовал на столбе. В три удара перерубил. Толково сделали. Егорка, не шути так, пойдем есть сливы, остались еще?» Кислые они, фролу не понравились. Великан машет головой, кривится, показывая, как не понравились, но молчит, не влезает в беседу. Шагает, хмурится. Колонна уходит вперед, отстаем. — Что же ты делаешь, Егорка? Почему такой упрямый? В кого такой уродился? — Да в батю, наверное. Выпаливаю я и тоже хмурюсь. Рата не отвязывается, а хвост колонны уходит все дальше. Дождь проходит. Не такой, как в первую нашу встречу с девушкой. Теплее грибам. «Савва тебя как человека в обоз может устроить!» При этих словах фрол громко хмыкает, не выдерживает, оборачивается и таращится на меня. Глупый у него вид, изумленный. Плохо, когда человек до начала боя несколько раз изумляется. Примета плохая. Я в ответ ему гримасой показываю, чтобы не слушал чужие бредни, а сам вижу всадника, подскочившего к колонне. Все направляют его к Макару, а тот, конечно, машет в сторону меня. Псадник, пригнувшись к гриве коня, быстро скачет к нам, и мы останавливаемся. Разгоряченный конь горцует, пятится боком, фыркает, чуя волка, а тот облизывается и смотрит одним глазом на меня, другим на горло животного. Я незаметно показываю кулак. Волк теряет интерес к коню, возвращается к потерянной репе и приносит в зубах. Бросает под ноги. В глазах жизнь зачахла и сохнув деревцем в пустыне. Смотрит на меня укоризненно. Есть или не есть, вот в чем вопрос. Псадник сжимает шпорами коня и обращается к Фролу. «Герыч, я посланник совета!» «Он!» Великан кивает в мою сторону. Третье изумление. «Точно счастья днем не будет!» «Господин!» Всадник слегка кланяется в седле, соблюдая этикет, который я не знаю. «Рыцарь Вишневский просит вас продержаться на поле 5000 ударов сердца. Потом вы можете разбегаться. Пехота Флайбера прикроет ваше отступление. Я свободен господин?» «Да», — киваю я головой, отпуская посланника, и вижу четвертое изумление теперь уже на лице Раты. «До нее наконец-то дошло, кто такой Герыч?» Думал, раньше осознает. Она подносит руку к лицу, прикрывая тонкими белыми пальчиками красивые пухлые губы. Такие целовать бы и целовать. Никакой жизни не хватит. Я слабо улыбаюсь и говорю ей самые важные слова, которые должен был сказать в такой момент каждый мужчина-женщине. Не забудь. Быку надо стрелять в глаз по самое оперение стрелы. «А пять тысяч ударов в сердце это много?» Спрашивает фролы немного сопит. Мы преодолеваем ров на одном рывке и догоняем колонну. Колеса последней телеги бешено крутятся. Воины бегут вперед. Колонна отряда вырывается далеко вперед от основных частей армии и продолжает увеличивать расстояние. Сзади гул. Союзники раздражены, не понимают, в возмущении. Для них мы бежим с поля боя. Только странно навстречу опасности, а не от нее. До вечера. Глупый совет от совета. Это приказ от совета, поправляю я. Приказ? Удивляется фрол Ему странно, что кто-то может нам приказывать. Мы же сами по себе. Мы те, кто убивает минотавров. Всюду и везде. Пока они есть. Вместо ответа я кричу «Здесь!» Макар слышит разворачивает колонну, строит в три шеренги. Закрепленные к телегам бойцы начинают разгрузку тайного оружия. Я киваю. Останавливаюсь, переводя дыхание. На самом деле ничего тайного оружия нет. Это были обычные аркбалисты. Егоркин ночью во время короткого сна пришло озарение, и он увидел, что лук можно увеличить до неприличного размера, закрепить к деревянному ложу, установить на лафет, в данном случае на перевернутую повозку, и начать стрельбу обыкновенными стальными копьями. С натяжением тетивы пришлось повозиться. Сон три раза повторялся. Заодно изобрели ворот, простейший крутящий механизм, предназначенный для создания тягового усилия. Среди своих авторитет Егорки вырос до неба, но про лебедку он так ничего и не хотел понимать, сколько бы я ни старался. Все сны заканчивались одинаково. Голая рата плещется в реке, А на берегу на сером камушке Минотавр сидит и облизывается. Глаза его пламени мацким мигают, а тело от возбуждения мелко подрагивает, колени сводит и копытами семенит. Девушка ничего не видит, полощет длинные волосы в воде, брызгает и смеется, а Минотавр сидит и ждет. Жуть, а не сон. Всегда просыпался в холодном поту. Какая уж тут лебедка. Мучил меня вопрос, кусал губы до крови. Надолго хватит копий. Макар сделал все, что мог. Кузнецы работали на износ. Но стрел всегда мало, и они заканчиваются в неподходящий момент. По зеленой высокой траве два полуголых воина покатили большой барабан. Стебли луговых цветов гнулись, нехотя восстанавливаясь. С голубого лепестка сорвалась в тревожном полете божья коровка. Села мне на руку. Доползла до локтя, набирая разгон, и дальше зажужжала в отчаянном полете. Барабан установили за шеренгами. Тут же парни, действуя с норовистой, привычно вытащили колотушки из пазов на дутых боках. Один боец погладил кожаный верх, стряхивая мелкие камушки и крупинки черной грязи. Помню, с кого сняли. Матерый огромный боевой бык. Вожак. Не матка, конечно. С нее мы знамя сшили. Самки редкость большая но тоже упертым оказался. Положил десяток бойцов, пока завалили. Как с такого не сделать барабан? Мы чтим даже чужую воинскую доблесть. Земля стала мелко подрагивать. Редкие колебания сплетались, усиливаясь. Почва, двигаясь, протестующе вздыхала. Идут. Бегут. Если проиграем... Я посмотрел назад на далекую притихшую армию союзников то минотавры построят из тел погибших пирамиду до неба. Такую большую, что чужие боги просто спустятся по трупам на землю». «Пора», — тихо сказал фрол Я вгляделся вперед. Дождь прошел, влага прибила пыль, но клубы все равно поднимались к небу и, кажется, тянулись до горизонта. Я улыбнулся и пошел к шеренге. С каждым шагом набирая скорость. Люди ждали меня. Свере посмотрели, ловя каждое изменение на лице и движение тела. Я потянул из-за спины серпы, и сотни бойцов повторили жест. Никто из них не боялся. Каждый знал, что его ждет впереди. Вскоре мы станем одним целым. Из шеренги вышел знаменосец, и ветер на древке слабо шевельнул разукрашенную шкуру минотавра. Звякнули синие копыты и колокольчики, болтаясь на острие пики синие копыта с желтыми полосками, особый знак матки. Достойное украшение для знамени. Макар встал рядом с высоким парнем, и мы улыбнулись друг другу, как старые знакомые, занимающиеся одним делом очень давно. Слишком давно, чтобы задумываться о ценности жизни. «Кто мы?» — закричал я, обращаясь к отряду. Сам не заметил, как перешел на легкий бег. Волк сросся с землей и понесся вперед вдоль шеренг белой стрелой. Фролл, хекнув, забросил молот на плечо и громко рассмеялся, чувствуя, как начинается веселье. «Люди!» — монолитом отозвался отряд, рвя воздух криком. «Что наша жизнь?» «Бой!» «Кто наши враги?» «Быки!» Я поравнялся рядом со знаменем. Макар улыбался, скаля щербатые зубы. Ему весело. Капля пота катится по виску, бороздит старый шрам. Я поворачиваю с лицом к бойцам. Адреналин уже начал бить многих. Спокойно продолжаю. Для чего мы живем? Чтобы умереть. Я киваю и улыбаюсь. Сегодня мы все умрем. Умрем, как люди, в бою за свободу. Чтобы доказать всем и себе, что мы не мясо. Что может быть достойнее смерти в бою? Давайте навсегда останемся легендой!» Отряд возмущенно заревел, скрижища серпами. «Кто перед нами?» — закричал я. «Быки! Всего лишь быки! Обычные быки! Думающие, что мы для них пища!» фрол склоняется сверху и шепчет в ухо. «Сегодня их слишком много. До горизонта!» К вечеру не успеем управиться». Я продолжаю улыбаться и говорить. «Они называют себя Минотаврами, верят в других богов, ждут их пришествия и едят наших детей. В наших силах сегодня остановить зло. Только мы можем показать остальным людям, что такое отвага в горящих сердцах. Потому что...» Закричал я, и все подхватили, разнося по всему полю. «Огонь внутри, а не снаружи!» гулкие Гулки-удары понеслись вперед навстречу реву бегущих минотавров. «Рога!» Закричал я, оборачиваясь к чужой атаке лицом, подхватывая свой рог и начиная выдувать первую фугу. Мрачный звук, обретая силу, наполнил мир смертью. Каждая травинка, движимая ветром, замерла, принимая вертикальное положение. Мягко коробка раздвигая тучи, появилась, привлеченная необычным шумом солнца. Небо нахмурилось. При ярком небесном свечении пошел мелкий дождь. Над замеревшей армией минотавров появилась яркая радуга. Пыль медленно оседала. Я убрал рог от лица и приготовился. Сотни людей повторили жест. Быков было слишком много. Я никогда столько не видел. Перед нами возвышалась сплошная стена из рогов, дубин, топоров и молотов. Чужие взгляды испепелили шаткую преграду людей. Передний ряд резко раздвинулся, и к нам, вращая гигантский топор, побежал исполинский минотавр. Свирепый рев сотряс воздух. Земля задрожала под мощными копытами. «Бой!» – закричал я, перекрывая звериный рев, и шеренги побежали в разные стороны, на ходу перестраиваясь в два опасных конуса. Минотавр резко подпрыгнул, зависая в воздухе, ничего не понимая в чужой тактике, с удивлением глядя на открывшееся пространство с перевернутыми повозками и странными предметами, возле которых суетилось глупое мясо, и упал на землю, пронзенный пятью стальными копьями. Я обернулся и с улыбкой посмотрел на шевелящийся огромный холм плоти. Обслуга с ближайшей аркбаллисты скользнула к Минотавру и лихо принялась взмахивать серпами, добивая противника. Фрол, бежавший рядом со знаменосцем, проследил мой взгляд и громко расхохотался, готовя молот для первого удара. «Сработало!» — закричал он. «Сработало!» «Что они делают?» — пробормотал красный дракон, щуря под слеповатые глаза. Холм находился далеко за пределами битвы, но шум долетал отчетливо. Вишневский упоенно рассматривал коробочки своих войск. Особенно ему нравился ровный ров перед черной тяжелой пехотой. Гениальное изобретение вытянулось дохлым червяком перед войсками и должно было сыграть решающую роль перед наступлением армии противника. Если бы все не испортил отряд дикарей Рога. Война шла, но не там, где планировалось. «Да что они там делают?» — поддакнул дедок в холщовой робе. Старик тоже ничего не видел и не пытался подняться со своего походного кресла. Красный дракон посмотрел на него и шумно вздохнул, завидуя. «Сейчас бы тоже посидеть, вытянув ноги». 5000 ударов прошло!» — сказал рыцарь Вишневский. «Но вы можете оставить себе столь ценный приз». «Нет уж, возьми!» — скричал озлобленно старик и потянул за кольчуги старую тряпку. «Я держу свое слово, даже если проиграл!» Не в силах совладать с собой и унять дрожь в руках, рыцарь Вишневский принял святыню из рук военного вождя. На гнилой тряпки бурыми пятнами увековечилась кровь последнего короля. В глазах рыцаря стояли слезы благоговейного ужаса и радости. Старик, видя чужое умиление, восторг перед историей. Трепет перед легендами несколько смягчился. Я сам вытирал ему кровь с губ, пробормотал он нехотя. Думал, что скажет. пытался прислушаться. Морщины у старика разгладились, он снова вернулся в молодость. Потом лицо привычно омрачилось. Ничего не сказал, Сипел только. Стрела попала прямо в горло. Важный момент как всегда испортил его друг час бы позавтракать!» — прошамкал без зубы рот старика. «Хоть бы кашки! Есть у вас рисовая кашка? Да чтоб с топленым молоком была! Очень такую кашку люблю!» Видя чужую заинтересованность, друг детства упоенно продолжил. «У меня все по расписанию. Мне нельзя нарушать предписание доктора. Мне и ваша война до одного места. У меня язва старая может открыться!» Красный дракон побагровел и затопал ногами. «Ну, чего ты заводишься?» — не понял дедушка и поёрзал в кресле. «Время завтрака, время кашки. Рисовую кашку люблю на топлёном молоке. Знаю, что говорил уже. Это на тот случай, если вы забыли». «В самом деле вождь», — сказал рыцарь Вишневский, бережно сворачивая святыню и пряча её в керасе. «Да как вы не понимаете! Сейчас война, у нас решающий бой. Завтракать будем уже после победы!» — Зачем так долго ждать? — улыбнулся стратег. — Спорим, вы сможете спокойно позавтракать, пока варвары бьются с минотаврами. — Они еще не разбежались? — удивился красный дракон. — Нет. Дикари продвинулись вперед. — Строят какие-то баррикады из тел минотавров. — Лабиринты, что ли? — Так они вам весь план портят. Старик радостно улыбнулся и тут же нахмурился. — Это будет уже другой спор. Рыцарь потер перчатками. — Что скажете? Хотите позавтракать? Что ты хочешь? проскрипел изменившийся до неузнаваемости голос. Облизнулся вождь в предвкушении. «В вашу кольчугу. Молодой стратег тепло улыбался, реже по-живому. Красный дракон несколько секунд стоял с открытым ртом. Мимо пролетел ворон, сокращая расстояние поближе к пиршеству. Старик видел другое. Жизнь красными клубами проносилась перед ним. Кровавые битвы, чужие знамена, молодые женщины в постели, жареная еда. Не вернуть ничего. Сейчас бы иметь зубы и вцепиться в сочный окорок, так чтобы жир потек по бороде, а потом отшлепать красивую девку. Куда все делось? Почему время нельзя изменить назад? «Мальчик!» Долгие годы я спал в ней. Я свыкся с мыслью о кольчуге. Это же святыня. Это больше, чем кольчуга. Это шкура красного дракона? Да, и я ее хочу. Старик пошатнулся от слов чужой наглости, но потом он подумал, что-то решая, и улыбнулся. Хорошо. Если нам удастся позавтракать, то я отдам тебе кольчугу, шкуру красного дракона. Но если нет...» Рыцарь Вишневский вскинул бровь, готовый услышать тяжкий приговор. «Если нет, то вся слава победы достанется мне. Все почести мне. Вся слава мне. И чтобы детей называли моим именем хотя бы два поколения. Красным драконом, что ли?» рюкнул из своего места старый боевой друг. Рыцарь покривил губами, гася улыбку. Ветер шевельнул чистые волосы, и белые кудри дрогнули. Интересно, он очень красив в этот момент. Кто мог видеть? Вишневский приосанился и картинно положил руку на пояс. Теперь, когда у него есть такая святыня, ничего не страшно. Какой топор. -то Какие стрелы минотавров? Разве только кара небесная в виде молнии? Смерть еще долго не заберет его в родной мрачный склеп. Вождь, вся слава победы достанется и так вам. Знаю я вас, молодых, — завелся красный дракон. Затыкал разными пальцами в пустоту, показывая на несуществующих людей. Вечно спешите и все портите! Обманите старика, и почести все пройдут мимо! хорошо Вишневский громко хлопнул перчатками. «Принесите господам завтрак!» «Кашка!» Радостно прошамкал друг красного дракона. Старик покосился на него и грузно сел в принесенное для него кресло. Дерево печально заскрипело напоминая о прожитых годах. Устал стоять. Наконец-то можно было вытянуть ноги. «Пора завязывать с битвами!» Иногда минотавры вырастают в исполинов, сильно выделяясь на фоне остальных. Голова – базальтовая глыба. Рога – вековые деревья. В пасть бочка пролезет, а клыки – как жернова. Про кулаки отдельная история, рассказывая про них можно упиваться словами. Даже матки уступают исполинам в размерах. С чем связан подобный феномен, непонятно. Таких элитных самцов сразу видно. Может, командиры у минотавров а может, рождены для детородной функции. Не исключено, что и то, и другое. Никогда не спрашивали. Не успевали. У этих матерых минотавров одно на уме смерть. Перешел дорогу, попал под топор. Короткая история у человека. Один из исполинов как раз бежал за мной. Зверь незлобно посмеивался, чувствуя свою победу. Перекидывая из ладони в ладонь огромный черный топор, забавлялся моментом. Когда мне говорят, что у минотавров отсутствует мозг, я не верю. Отчасти от того, что сам не раз вскрывал чужие черепа и долго пристально разглядывал толстые извилины зверей, пытаясь найти для себя ответы. Фрол их действий никогда не одобрял, но я для него не вписывался в привычные рамки мужика и стоял обособленно от всех видов. Когда мне говорят, что мы для минотавров все на одно лицо, я тоже не верю. Меня же вычислили. По знамени, по активности, по атакам не знаю. Только это был уже третий исполин. Такой же тупой, как и предыдущие два. Верующий только в силу своего топора. Мы бежали по коридору из завалов убитых минотавров. Я перепрыгивал через окостеневшие вытянутые ноги быков, нырял под рога и упрямо вел исполина к ловушке. Бык сзади помахивал топором и расчищал себе дорогу, отрубая конечности собратьев. Иногда матерый самец недовольно сопел и спину мне обдавало зловонным горячим паром. «Сейчас!» — крикнули сверху. Я напружинился, готовясь, сверху свесилась рукоять молота, я подпрыгнул, цепляясь, и меня, как рыбку, выдернули прямо перед носом минотавра. Бык остановился и поднял голову. Недоумение в глазах сменилось неистовой злобой. Наверху стояли мрачные люди и в упор разглядывали зверя. Неподвижные бойцы молчали. Минотавр раскалился, вскинул руки в стороны и громко заревел, радуясь легкой добыче. Люди сами пришли к нему, захотев смерти. И он подарит ее, только немножко поиграет с глупым мясом. Потешится, пока не вспотеет от усталости, а потом быстро порубит тех, кто не успеет умереть от мучений. Хлопнула тетива аркбалисты, просвистело погнутое копье. И бык пошатнулся, делая шаг назад, рассматривая торчащий в груди лом. Две тени скользнули самцу за спину и ловко подрубили связки на коленях, давая Исполину грузно осесть. Серпы замелькали в воздухе, нанося точные расчетливые удары. Бойцы берегли силы, минотавров оставалось еще слишком много. Стрелок стал поднимать голову от прицела аркбаллиста, и на секунду наши глаза встретились. Я одобрительно кивнул, теряя интерес к пережитому моменту. Дальше должно быть привычное вырезание копья из тела и подготовка орудия к новому выстрелу. Как я и предполагал, стрелы закончились слишком быстро. На шаткой стене завала из мертвых быков стояло человек 7 Фрол облокотился об молот, отдыхал, воспользовавшись кратким перерывом. Знаменосец, четвертый по счету из замены, привязывал ремнями на спине древко освобождая руки под серпы. К нам уже спешили по коридорам искусственного лабиринта вереницы злобных минотавров. В других отрезках сражались уцелевшие члены отряда. Все-таки нас раздробили. Как я этого не хотел, но минотавров было слишком много, чтобы навязывать им свой план войны. Еще больше их число кишело за лабиринтом. Одни шли длинной нескончаемой колонной, другие прыгали в разные стороны, выполняя только им понятные действия, убивая своих и людей тут же еле отнимая друг у друга куски посочнее, тут же умирали. Диких мало. Армейцев, подчиненных дисциплине, большинство. Откуда столько много? Господи, да кто на земле живет, люди или минотавры? Фрол устало распрямил спину, покривился от боли в пояснице, хрустнул позвонками, потряс головой, делая выводы «Кажется, до вечера не доживем». Вот и у него оптимизм закончился. Нет больше веселого фрола. Я кивнул, соглашаясь. «Рога! Общий сбор!» Семь человек затрубили общий сбор, и тут же еще десятки рогов подхватили призыв. Думал, будет меньше. Со всех участков, бросая недобитых и раненых минотавров, к нам потянулись уцелевшие бойцы. Прежде чем в отряде возникла такая дисциплина, потребовался не один бой. Я убрал рог от лица и равнодушно посмотрел на перепачканный в крови конец. Подудел напоследок. Еще вряд ли получится. Дошли до нас не все. Но я рад был видеть внизу Макара, который привел остаток своего конуса. фрол протянул ему конец молота и тоже легко вытянул наверх. Макар быстро оценил обстановку, присвистнул в виде нескончаемый поток минотавров. «Пойдем в последнюю атаку или построим баррикаду и станем ждать смерти?» Я хмыкнул, промолчав фрол расхохотался понимая макар кивнул и крикнул вниз построение конусом, готовность 3 жаль барабана нет сказал фрол такой барабан пробили я б постучал а ты еще не настучался спросил макар кивая на молот здоровяк не ответил он смотрел куда-то назад за наши спины шум боя изменился да именно тавры если минуту назад все бежали к нам заполняя коридоры лабиринта то теперь тактика изменилась наоборот все поспешно выбегали наружу есть над чем задуматься я не видел объяснения ты посмотри фрол взмахнул рукой указывая направление я обернулся и вспомнил о союзниках тяжелая пехота флайбера закованная в черной доспехи уже преодолела ров и ровными колоннами потекла в поле сходу врубаясь в бой монолитная хекая войска буквально въелись в основную колонну минотавров, плотно увязая в звериных рядах. За пехотинцами в бой вступали люди в кожаных доспехах и плохо вооруженные оборванцы. Макар растерянно хлопал глазами. Я ему пояснил, думая, что он не понимает, что за солдаты. «Обозники». «Что?» – растерянно пробормотал командир, поворачиваясь ко мне. «Обозники». Я кивнул. Мимо пробегал десяток таких людей, и все они, как по команде, вскинули мечи, салютуя нам, стоящим неподвижно на стене лабиринта. «Это союзники», — пробормотал Макар. «Я не верил, что такое возможно». «Удивительные дела твои, господи!» — Фрола жевал на глазах. Больше поясница у него не болела. «Ну что, потрубим?» Макар уже потянул ремень, но я, глядя на колонну Минотавров, вдруг нервно передернулся и хрипло сказал. «Стойте! Смотрите!» Не скрывая радостной улыбки, рыцарь Вишневский потряс в руках сложную красную кольчугу, любуясь узором, и передал шкуру дракона подошедшему сокольничьему. «Береги! Головой отвечаешь!» «Да, господин!» — ответил тот, склоняясь в низком поклоне. Это честь для меня держать подобную реликвию. Отнеси в мою палатку. Сию минуту, господин. Красный дракон привстал со своего кресла. Вытянул руку, указывая направление, говоря довольным старческим голосом с выраженным сарказмом. У вас изменения в плане? Все-таки не мог простить потерю кольчуги. До последнего думал, что Вишневский откажется от столь ценного приза. Отдавать шкуру дракона было очень жалко. Какое изменение? Вишневский тревожно посмотрел на свои коробочки войск, уж очень ему не понравился тон старика. Тот уже хрюкал от удовольствия, вытирая слезу. Что же так могло развеселить? Рыцарь побледнел. Вышкаленная пехота Флайбера, бросив позицию, ринулась вперед, ломая весь стратегический план. В мгновение ока армия осталась без центра, Отряды рыцарей тревожно поглядывали в сторону штабной палатки и почти одновременно погнали гонцов. Вишневский смотрел на приближающихся верховых солдат, на поднимающуюся от копыт пыли неуверенно сказал «Вождь!» «Что?» – скинулся красный дракон в кресле. Кустистые брови вскинуты на лоб. Водянистые глаза смотрят с интересом. «Что мне делать?» «Ну, это же ваш план!» «Мой!» «И что вы от меня хотите?» «Мудрого совета!» Старик надменно пожевал губы, наслаждаясь моментом. Скрестил руки на груди. Поиграл пальцами. Задумчиво посмотрел на стратега и, сжалившись, предложил. «Давайте подождем. Или нет? Отправьте в атаку рыцарей, только оставьте свой запасной полки пускай лучники отступят ближе к нам и займут оборону. Пехота долго не продержится, я правильно понимаю?» Это же пехота Флайбера. Эти парни не отступают. Отлично, Флайбер станет героем битвы. Лавры победы достанутся ему. Заслуженная честь. Вишневский побледнел, волнуясь. Зло сжал губы. Тряхнул кудрями. Я должен возглавить атаку. Я должен исправить ситуацию. Я должен быть впереди. Это мой бой, мой план. Моя должна быть победа. Красный дракон благодушно кивнул, соглашаясь. Он всегда знал, что молодые люди — это коварные типы, не старость, забирающие все лавры и почести себе. Продолжая мило улыбаться, он думал только об одном. — Да чтоб ты сдох! Почести ему захотелось! — Это я военный вождь! Я здесь все решаю! Я главный! — Я Байдуров! — Запальчиво продолжал рыцарь, качаясь в нетерпении с носка на пятку. «И ударю всей силой с фланги и разобью минотавров!» Вишневский стал надевать шлем. По спине запрыгал красный конский хвост. Тоже насмешка над старостью. Красная кольчуга, красный плюмаж, красная кровь, красный шарф на поясе. Старик прикрыл глаза, еле справляясь с собой, а когда открыл, сокольничий уже подводил к Вишневскому боевого коня. Подскакали гонцы. От пыли зачесалось в носу. Не хватало еще чихнуть в исторический момент. Летописец может вспомнить только это. «Приготовиться к общей атаке!» — закричал гансам рыцарь, вскакивая в седло. Через несколько минут на холме никого не осталось. К старикам подошли десяток лучников для ближней охраны, остальных увел Вишневский. Старый друг красного дракона встрепенулся в своем кресле, просыпаясь. Долго смотрел перед собой, приходя в себя, моргал, а потом кивнул в сторону далекого боя, спрашивая «Что это?». Красный дракон хотел привычно проигнорировать вопрос, но машинально посмотрел в указанном направлении. Рот его немного приоткрылся, глаза расширились, а сердце громко стукнуло в груди и оборвалось. Больше оно не билось.